Глава 13 Старый враг. Каждая чешуйка длинного извивающегося тела дрожала в такт закручивающихся вокруг потоков ветра и кипящей в душе злости. Тупой корм, жалкие смертные, чье предназначение состоит лишь в том, чтобы служить пищей для высших кем они себя возомнили. Раздражение от происходящего давно уже переросло в гнев. Это давило, мешая думать, буквально требуя выхода для той клокочущей ярости, что сейчас бушевала внутри змея бурь. Заставляла немедленно извернуться и, не раздумывая, вцепиться зубами в ближайшую подвернувшуюся добычу. И все же осторожность удерживала древнего первого от поспешных шагов. Что-то пошло не так. Заклятие, созданное им, перестало подчиняться его воле. Оно изменилось, трансформировалось в нечто иное, не поддающееся даже его пониманию. И что стало с теми, кто вошел в стену тумана? Он попросту не ощущал их в этом слое реальности. Словно хаоситов нет и никогда не было. А чутье подсказывало, что больше он их и не увидит. Опыт требовал от него отойти, укрыться вместе со свитой в своем логове, выждать время и посмотреть, что будет дальше. Тактика, не раз и не два приносившая ему победу. В конце концов, игроки здесь не навсегда в отличие от него. И, возможно, Он бы так и поступил, если б не тот отряд одаренных смертных, на последних секундах появившихся из туманной завесы. Впечатляющий силы удар открыл им путь, и кавалькада игроков, вырвавшись на простор, двинулась прочь от точки прибытия летящих, спеша вглубь его владений. Много раненых, некоторые даже не в силах сидеть на ездовых существах и безвольными куклами привязаны к их спинам, чтобы не выпали по дороге. Еще одна западня. Но он чувствовал боль, исходящую от десятков разумных, страх, усталость, грязные, изломанные доспехи, повязки, почерневшие от крови. Он видел много солдат, оказавшихся после тяжелых боев посреди топий, и все они ощущались так же. Нет, такое не сыграть. А значит, и у тех, кто именует себя летящими, тоже не все в порядке, раз кто-то из них настолько отчаялся, что решился прорывать периметр стены. Видимо, сумели раздобыть выданный одному из охотников ключ, и что удивительно разобраться, как его применять. Что ж, добыча сама просится впасть, не отказываться же от столь лакомого куска. Больше сотни жизней, тела, насыщенные энергией хаоса, измененные, преобразованные, улучшенные. Не жалкие тушки простых обывателей, что обычно попадают сюда, питая спящего, а настоящие воины, маги, одаренные своим богом. Та самая добыча, что и требуется для личного роста и изменения. И упустить такое... «Оставайтесь здесь!» Приказ Свити следует, едва он принял решение. Один удар в спину, чтобы положить их всех, и сразу же в глубь болот, в логово, где его уже не достать, оставив ящеров с их врагами и дальше вести свою бессмысленную войну. Вслед ему дыхнуло скрытое недовольство и подавленное чувство голода... Улучшенную плоть и силу жаждали все. Слишком уж редко они здесь встречались. И все же пойти напрямую против его воли никто не осмелился. Тело скользит вперед, чешуйки привычно меняют цвет, подстраиваясь под окружающую обстановку, делая его почти незаметным, несмотря на более чем внушительные размеры. И все же хаоситы его засекли. Сначала ускорившись, попытались уйти в сторону, затем, поняв, что убежать уже не успеют, замерли, выстроившись на небольшом островке в некое подобие защитного строя. 60 игроков, встав плотным полукругом, скинули активаторы и приготовились к бою. Раненых соратников и ездовых существ поместили внутрь, оставив еще десяток бойцов прикрывать формацию с тыла. Несколько каскадов разноцветных вспышек, применяемых карт, прокатились по рядам добычи. Боевые жрецы хаоса явно не собирались отдавать свои жизни просто так, склонившись перед его величием. Опытные бойцы и, что важнее, способные на неприятные сюрпризы. Он хорошо помнил ту вспышку бушующего огня, разорвавшего туманную завесу. Эта мощь, эта первобытная сила была способна ранить или даже убить его. И кто-то из тех, кто сейчас замер на островке, с оружием в руках, ею явно владеет. Опасно. А рисковать он не хотел. На секунду замерев, чтобы принять решение, а затем его хвост, удлиняясь, подтянулся к земле. «Керумер!» вытянулся вертикальной звенящей струной, балансируя и словно танцуя на кончике хвоста. Глубокий вдох, низкий, скорее ощущаемый, нежели слышимый звук, и исполинское тело начало вибрировать, притягивая к себе различные в пространстве потоки силы. Змей не торопился остановившись за пределом действий большинства заклинаний, применяемых игроками. Их действие жестко ограничено расстоянием, превысив которое, те мгновенно рассеиваются, не долетев до цели. Поэтому для обычных игроков он сейчас попросту неуязвим. Воздушные потоки, призванные им, кружаясь и завихряясь, свивались вокруг, разгоняемые его волей – Затем к тугим жгутам ветра присоединились струйки воды, вытянутые из ближайших болот. Все вместе порождает то ли диковинный шар силы, то ли гигантский клубок прозрачных злых змей. И этот ураган вокруг него только набирал свою мощь. Кажется, кто-то из противников сумел понять, что он им готовит. В его сторону ударили сразу несколько вспышек, на удивление дальнобойных заклинаний, разлетевшихся вдребезди, едва столкнулись с пульсирующими потоками воды и ветра. Пора! Он резко толкнул в сторону лакомой добычи всю собранную им и сжатую до предела массу. Воздушный взрыв разметает строй и истощит защитные карты, разбросав игроков по поверхности топий. Ему останется лишь сожрать их, оглушенных и обессиленных. Он уже изготовился рвануть вперед, когда почувствовал, как за его спиной разрывается пространство, и по оставленной им позади свете кто-то стремительно наносит десятки, если не сотни разнообразных магических ударов. Свет, тьма, хаос и... Проявление стихии – все это одновременно безжалостно било по парящим в воздухе старшим. Вздрогнув, забился объятый синим пламенем летающий спрут, изогнувшись, взвыла магара сладкоголосая смерть, пожираемая десятками теневых червей. Пустой оболочкой рухнул вниз, навсегда утративший разум и волю к жизни чистильщик, Собиратель ужасов, ходящий по снам. Его свита, его дети, те, кого он взращивал веками, сейчас гибли один за другим под атаками сотен игроков. Ловушка, засада. Он рванул к небесам, забыв про все. Главное — спастись самому. Но тут позади раздался громогласный рев дракона, что заставил непроизвольно вздрогнуть, пробуждая смутные воспоминания из прежних времен тех, что случились с ним еще до становления первым, смущающие, обескураживающие, напоминающие о бытии великим змеем, ужасающей битве среди звезд, и жестоком поражении, о жалком огрызке тела, провалившемся сквозь изорванное заклинаниями пространство, осознании себя в этом мире, бессилии и принятии частички спящего. Прочь! Он хочет жить, пусть и слабым, первым в топях! -"Ну куда же ты, старый враг?" Взрыв был чудовищным по силе. Потоки воздуха в одном порыве буквально снесли перед собой все — земля, вода, камыши. Казалось, само небо рухнуло на землю, а затем все это перемешалось, поднялось обратно и снова полетело вниз. Водяные струи, тонкие, словно волос, и упрятанные в толщие воздуха хлестнули в разные стороны, прошивая и разрезая все, чего касались — камень, землю, доспехи, плоть. Крики раненых и молчание убитых перекрывали даже завывание ветра. Сияние щита рассвета маяком в царстве безумия несло надежду. Моя рука буквально прикипела к металлу, пока сила, пульсируя, перетекала в щит из здорованного Рубиелем источника. И, похоже, лишь это позволяло удерживать золотистый купол, окружавший нас, давая шанс пережить удар Керумера. «Чертова тварь!» Разросшийся щит отчаянно вгрызался в рыхлую, пропитанную водой почву, каким-то чудом сумев частично преобразовать ее в твердь, помогая мне устоять и выжить тем, кто успел укрыться за моей спиной. Это тоже стало дополнительным камнем на чаше весов, противоборствующих стихий, но даже так они были готовы в любой момент качнуться не в нашу пользу. «Дай мне расправиться с ним, прожарить его тухлый хвост!» Глаз дракона, незримо парящий рядом со мной, излучал такую незамутненную злость и искреннее возмущение, что казалось, вот-вот проявится в реальности, когда перед нашим побегом я, потратив большой эликсир маны, отзывал восстановленный поцелуями жизни отряд Алакастра своей волей удержал приставленного ко мне шпиона и после всю дорогу транслировал через него неуместно беззаботное любопытство. Но стоило на горизонте показаться змею бурь, как великий грозовой дракон начал просить, нет, требовать, призвать его и дать вступить в бой. Ты справишься? Простой вопрос, заставивший гордого дракона. Представшего перед моим мысленным взором Дернуться и вскинуть голову вверх А после неуверенно Опустить Н Не здесь И не в иллюзорном воплощении Я даже малой части Доступных мне сил не смогу применить Но все равно Я должен содрать хоть часть Чешуи с его туши. Тогда жди Щит рассвета постепенно Истаивает, уменьшаясь до конца выплеснув все лишь недавно восполненные в двойной спирали силы. Я быстро оглядываюсь по сторонам, стоны, ругань, зов о помощи из дальнего бочага на той стороне болота, резкие окрики иногда противоречивых команд, потери. Сжав зубы, я признал их терпимыми. Но это только первый удар, и нам еще надо снова собраться всем вместе. А клятый змей рванул в самые небеса, похоже, готовит какую-то новую заковыристую атаку. И разбегаться бессмысленно. Поодиночке он нас перещелкает, как семечки. Надо пресечь бестолковые метания. Верховым собрать тех, кого отнесло взрывом. Первой линией ставить все имеющиеся щиты. Особенно стационарные. Второй линии подлатать раненых. Достаем все свои козыри. «И заначки, отложенные на потом!» «Потом наступило! Меч. Устанавливай лечебный артефакт от Альянса и запускай на максимум! Эферод, у твоих шаманов есть что-нибудь массовое для движения по воде?» Валорец, отвлекшись от командования своими, покачал головой. «Маны не хватит! Но у меня есть болотоходец и еще пара похожих карт! Я займусь!» Благодарно кивнув, вскинул свой «Активатор!» Я выиграю нам время, и громко для всех. Отец битв смотрит на нас и не оставит своим благословением. Его вороны станут нашей тенью. Усладим его взор достойной схваткой, ведь трусов среди нас нет. Храбрые будут пировать в палатах воинов. А если выживут, то станут еще сильнее. Когда мы завалим змея, то будем гордиться таким трофеем всю свою жизнь». Воплощение стихий возникли передо мной мрачной молчаливой стеной, словно предчувствуя решающую битву. Водные элементали расплескались волнами и слились с темной водой топий, отправившись выручать моих раскиданных соратников. Каменные стражи поставили пагоду колодца в центре острова — Рядом с бережно установленным меджем артефактом походного Лазарета и сомкнулись над обоими, привычно защищая их хозяек стихий с феями. Гранитные же элементали, насколько смогли, опустили алтарь вглубь земли, а потом тяжеловесно зашагали прочь, формировать самую первую линию обороны, будут своими телами разбивать режущие потоки ветра. Но главное Со вскинутого активатора с громким ревом рванул, воплощаясь, мой чемпион. Потяни время, это главное. Если сможешь, спей атаку, что он готовит. И подмани поближе под наши карты. Дракон с мрачным торжеством взревел. По Керумеру, продолжавшему набирать высоту, ударил целый пучок молний, заставивших первого дернуться от боли и потерять сразу десяток чешуек. Тот, на миг застыв в воздухе, нанес ответный удар. Мощный поток хлесткового тяжелого дождя отбросил назад Алакастро, который, почти рухнув на землю, в последний момент спланировал, коснувшись воды кончиками крыльев и вновь устремился в небеса, повторно ударив ими. Воздух вокруг обоих не иствовал, Буквально разрываясь на части, не зная, кому из двух могучих противников служить, и пронзительно белел тонкими, разлетающимися струями. С трудом отведя взгляд от происходящего в небесах, быстро осмотрел своих бойцов. Игроки собирались, восстанавливая строй, Тут и там загорались пленки щитов, светились золотом доспехи. Эфирот призвал свою, пусть и потрепанную, дикую свору. Таргон, полководец северо-западных, даже тяжело раненый, вызвал свой летающий отряд. Правда, без защиты стен базового лагеря против змей-бурь Тот может оказаться не особо полезным, но если повезет, поддержит нас заклинаниями. Точно вон какая-то воздушная завеса начинает закручиваться у нас над головами. Я удовлетворенно кивнул, а в небесах раздался новый рев. И вспышки молнии подсветили облака. Бой старших сущностей продолжался, давая нам время». Неожиданно ожил артефакт коммуникатор и на командной частоте послышалось. Это хотриш! Все, кто меня слышит, повторяю, это хотриш! Мы действуем против ближней свиты Керумеры и против него самого. Всем отрядам, что меня слышат, приказываю выдвигаться на соединение со мной. Координаты отражены на ваших компасах. Что за бред? А он здесь откуда? Да, впрочем, наплевать. Медж, услышавший то же самое, недоуменно посмотрел на меня. Эфирот, стоявший рядом, сразу призвал компас, где легко отразились белые огоньки союзников на северо-восток от места нашего выхода из тумана. Снова что-то загрохотало, а Лакастро явно собирался дать Керумеру серьезный бой, игнорируя ограничения своей карты». Старая вражда змей и драконов сейчас играла нам на руку, придавая моему чемпиону дополнительную мотивацию. «Что будем делать?» — Эфирот, как и меч, выжидательно посмотрел на меня, очередной раз негласно подтверждая мое лидерство. Таргон же был не в том состоянии, чтобы принимать какие-либо решения. Вся грёбаная ответственность опять легла на меня. «Идти на соединение с Хотришем?» фактически навстречу к Керумеру под его непрерывными атаками ради надежды получить поддержку от наших или остаться здесь, дав бой и пытаясь выжить. Других вариантов нет. Нет безопасных мест в этих бесконечных болотах. И что же мне выбрать? В бездну чужие драки. У нас почти половина раненых, и предпринимать очередной отчаянный марш-бросок, практически исчерпав карты, я качнул головой, безумие. Пускай справляется сам. Планируя эту миссию, они должны были понимать, с чем столкнуться и наверняка соответственно подготовились. А у нас сейчас одна задача – выжить и сберечь своих людей. Медж согласно кивнул. Эфирот вместо ответа просто свернул компас и отдал стоявшей рядом с ним наемнице короткий приказ. «Призывайте дальнобойных существ!» Я, раскрыв книгу, стал заряжать еще активными картами «Активатор» когда в ней появилось новое письмо. Лакраш, принявший командование над рейдом Альянса по воле шепчущего, сообщал, что завеса тумана рассеяна, а основные нападающие уничтожены, и приказывал всем кланам вернуться на свои позиции, чтобы завершить строительство базовых лагерей, так как для воплощения форта все остальное уже готово. Кажется, придется менять планы. На миг я задумался. «Как теперь лучше поступить?» «Но стоило мне оторвать от книги взгляд, как под удивленный вскрик ближайшего бойца увидел оскаленный череп, который вынырнул чуть ли не из-под земли и рванул ко мне». Не долетев пары шагов... Он, проигнорировав мой кувырок в сторону и пару чужих заклинаний, что выцвели и пропали от простого соприкосновения с ним, начал стремительно обегать меня по кругу. За ним несся другой череп, раскрывший рот вечной ухмылки. Между ними, громко звеня, виднелась тонкая металлическая цепь. Удар аспида разнес мертвую голову на осколки, Новый удар, и лезвие меча отлетело от тонкой металлической цепи, как ни в чем не бывало, змеившейся в воздухе. Пространство вокруг начало стремительно меняться. Все заволокло черно-зеленой дымкой, и я оказался в сфере, внезапно начавшей падать куда-то вниз, уволакивая меня за собой. Недейлина удовлетворенно улыбнулась. Свою жертву она получит. Владыка будет доволен. И пусть добраться до того, у кого хранятся скрижали, не удалось, но душа смертного, сумевшего их добыть, тоже ценная добыча. В этой ситуации достать шепчущего не получится. Враг надежно защищен, а возможные союзники оказались бесполезны. Но голова убийцы и ее отца послужит ей утешительным призом, а душа дерзкого человека, заслужившего ветку Немирона, умерит, в гнев владыки смерти за то, что миссия не удалась. Она привычно провела рукой, нащупав единственный из оставшихся черепов. Он сейчас является ключом и одновременно якорем для храма костей, ее личного домена. В котором ей никто не помешает разделаться с врагом. Сфера дождя пульсирует над алтарем, притягивая всю доступную в окрестностях влагу, чтобы флот мертвых мог плыть. Под нищем призванных кораблей должна быть хотя бы крохотная лужица воды, которой они будут касаться, и тогда для них не будет преград. Уже скоро. Шепчущий с волнением обнюхал воздух языком. Для строительства цитадели, защищающей зону прибытия, ящер выбрали хорошее место, сухой остров среди бесконечных болот, преобразованный картами развития территорий в небольшое горное плато и затем укрепленный с помощью магии и технологий высокоразвитых миров». А прямо перед крепостью возвышался хозяин этих мест, мертвый носорог. Здоровенная туша, больше сотни шагов высотой, вся покрытая водорослями и тиной, под которой угадывались остатки былой брони. Когда-то штурмовые камнероги прокладывали путь легионам империи Альсаран. Под их ударами падали стены и рушились города. Творение магии и высшие алхимии буквально растаптывали армии тех, кто пытался противостоять шагу легионов, стойко выдерживая удары чар и залпы стрелометов. Прочная шкура, усиленная броней, могучий организм, уверенно справляющийся с ранами и болезнями. Казалось, ничто не могло их сокрушить, пока враги не начали буквально выбрасывать могучих гигантов из реальности в подпространство, используя магию переноса. И теперь одна из легенд прошлого мрачно пялилась вперед пустыми белками глаз, став вместилищем для одного из первых. — А свиту он созвать не успел, — задумавшись, пробормотал Наг. Видимо, оставил охранять границы территории. Не ожидали ящеры, что последует удар изнутри. «Что ж, так даже проще не будут старшие мешаться под ногами». «Мы можем попытаться спеленать его ноги», — предложил Баграж, изучая мертвого гиганта. «Оковы земли или каменная твердь». «Ни к чему», — качнул головой шепчущий. «Он к этому готов. Его главный аспект — земля, а также частично смерть. Мы можем раньше времени выдать себя». «Пускай свое слово скажет наш флот. Не зря же мы вложили столько сил в его создание». И, словно услышав его, призрак адмирала нанес первый удар. Залп крупнокалиберных орудий всколыхнул воздух. Тяжелые болванки снарядов рванули из стволов и, оставляя бледно-зеленый след, полетели к своей цели». Но только лишь над кораблями появились первые дымки выстрелов. Мертвый носорог устремился вперед. Тяжелые ноги колонны с грохотом сотрясали землю. Гигантское тело с неожиданно для его размеров скоростью все ускоряясь, неслось навстречу флоту. План первого был прост и понятен. Выждав залп, Он намеревался врезаться в центр вражеского флота и уже там показать, кто владыка здешних земель. Слишком долго перезаряжаются столь грозные орудия смертных. Павшие раз, повторно станут пищей. Ящеры в цитадели тоже не сидели сложа руки. Над флотом вспыхнула «Звезда надежды», Яркое сияние полуденного солнца, дарующего силы и воодушевление живым, и забвение для мертвых. Под его лучами призрачная плоть кораблей стала истаивать, становясь прозрачной. Следом с ясного неба упали первые капли благословенного дождя, чтобы мгновение спустя исчезнуть, не успев коснуться земли. Сияние солнца сменили тяжелые свинцовые облака сквозь которые лучи уже не могли пробиться. Нак не дремал, и так просто развеять свой флот он не позволит. Круг личий, завывающий баньши, под просторным панцирем черепахи, замаскировавшиеся сейчас под холм, нашлось место для всех. Носорог продолжал приближаться, туша в десятки тысяч тонн, Набирала разгон, могучие конечности оставляли глубокие вмятины, не слетела вперед, магия усиливала его защиту, земля волнами колыхалась под ногами, а рог пульсировал энергией смерти, взмах головой, и от него разлетелась волна зеленого света, и сразу несколько кораблей рассыпались в прах под тоскливый вой их мертвых экипажей. Его пытались остановить. Призрак адмирала пустил вперед самые бесполезные, на его взгляд, корабли, шхуны, баркасы, безоружные пароходы, спрятав за ними могучие туши дредноудов и броненосцев, еще не сказавших своего слова. рога пытались задержать, сбить его разгон. В бок отважно врезался, разлетевшись на части, крохотный буксир, Прогулочная яхта, увернувшись от рога, врезалась к гиганту прямо в голову, и двое державших штурвал счастливо улыбнулись, прежде чем исчезнуть. Небольшой парусник выстрелил в бок из пары мелкокалиберных пушек, даже не сумевших пробить броню, чтобы тут же растаять во вспышке святого огня, ударившей из цитадели, а затем... Могучий пароход, развернувшись боком, стал поперек пути того, кто когда-то его погубил. Нак буквально чувствовал всепоглощающую ненависть, что бушевала на поле битвы. Тысячи погибших, так и не обретших покой... Да плевать они хотели на попытки ящеров их изгнать. Сам этот мир служил для них якорем, пропитавшись смертью миллионов разумных. И сейчас вся эта кипящая злоба за неотмеченные смерти наконец получила выход. Он видел, как по носорогу ползают фигурки оживших мертвецов, рвущих его бронированную шкуру голыми руками, не обращая внимания на раскрывшиеся в небесах врата смерти, что должны были их манить, обещая утешение и покой. Они не слышали их зов, слишком велика была их ярость. А Газарах или кто там сейчас сидит в цитадели серьезно потратился. Они явно ждали его». Столько хорошо подобранных связок ударных карт и уникальных артефактов, рассчитанных на армию смерти. Ну что ж, он дал им ее. Правда, не совсем ту, что они ожидали. Пускай растратят свои карты и силы, прежде чем он пошлет в бой уже свои отряды. Носорог завяз. Его бег почти остановился. Сотни кораблей, ставших на его пути, жертвуя собой, выиграли главное – Время и возможность для маневра. Массивные туши дредноутов и линкор, мрачно взиравшие, как гибнут их малые собратья, наконец сказали свое слово, обойдя первого по бокам и взяв его в полукольцо. Тихо поскрипывая, развернулись башни главных калибров, ударив практически в упор. Массивные болванки, призванные проламывать борта и палубы стальных гигантов, врезались в бок и ноги, Голова камнерога резко дернулась, и во все стороны полетели осколки костей и ошметки плоти. Массивная нога подломилась, больше не способная выдерживать колоссальный вес, на вылет пробитая одним из снарядов. Пластины брони, покрытые древними символами, не справившись с градом ударов и бронебойными снарядами, осыпались с тела. Первый, поняв, что его вместилище не выдержит нового залпа, яростно взревел и вскинул разбитую голову к небесам. Его рог засветился, посылая вокруг множество ярких волн могильно-зеленого цвета, хлестнувших по окружавшим властителя территории корабля. И те начали опадать, рассыпаясь в прах, из которого вернулись благодаря силе чар страницы Великой Книги. Казалось, еще миг, и древний охотник одержит победу, а затем восстановит свою плоть, но... в Яркий синий росчерк и с небес сломанной птицей рухнул космический корабль. Дальний разведчик, однажды отправившийся в полет в поисках новых миров, но нашедший лишь свою смерть на дне топи. Он не нес на себе оружие, ведь его создатели верили в доброту и милосердие разума. Он сам стал оружием, нанеся последний удар. Череп носорога и без того пострадавший от выстрелов в упор от столкновения с космическим кораблем разлетелся на мелкие куски. Черно-зеленая масса, бывшая когда-то мозгом, кости черепа и, самое главное, рог, все это раскидало в разные стороны. «Приготовиться!» – скомандовал Наг. Архиличи и без его команды бывшие наготове резко вскинули руки, когда из туши поверженного гиганта выскользнуло нечто, едва уловимое для глаз, и дернулось в сторону, пытаясь сбежать. Крохотный белоснежный мотылек мчался, спасая свою жизнь. Вместилище разрушено, а его сущность сейчас крайне уязвима. Возникшую перед ним ловушку он успел заметить в последний миг. Прянул в сторону, изменил форму, пытался соскользнуть на астральный план, но багряные нити продолжали все туже сплетаться, окружая его. Он боролся, вспышка света, еще и еще. Одна часть нити истаяла, но на их месте возникли новые, перекрывая пути бегства. Он возвал к создавшему его но не услышал ничего, кроме тишины. Кто-то закрыл для него даже этот путь. Возникшая вокруг него клетка из костей стала лишь завершающей точкой. Угнетение, поглощение, таяние сил, руны, вырезанные на пожелтевших костях, вместе составляли слова силы, полностью лишая его воли и вытягивая энергию. Окончательно обессилев, он упал, поддавшись навалившемуся на него сну. Клетка, поднявшись в воздух, быстро помчалась к Творцам заклинания, незаметно скрывшись в покрытом мхом и лишайником холме. Это твое! Наг протянул клетку с заточенным в ней первым баграшу, и тот, приняв ее, довольно кивнул. «Плата принята. Договор исполнен. С вами приятно сотрудничать, владыка шепчущий. Но должен заметить, что вы идете на большой риск. Спящий однажды может проснуться, а затем поинтересуется судьбой своих детей. Тогда ты будешь первым, кому он придет». Нак кивнул на клетку. «Я лишь получил плату за свои услуги», — пожал плечами ритуалист. Не я разрушил вместилище, и не я затем пленил. А это другая степень риска. Тлантнок придет к тому, кто это все организовал. Тогда пускай встанет в очередь», — раздраженно прошипел Наг, отведя на время взгляд от тактического экрана. Баграж, понимающий, кивнул. «Мне пора. Думаю, здесь вы уже справитесь без меня». Он взглянул на остатки флота «Мертвых», вновь продолживших движение к цитадели ящеров. И хотя с вами было приятно сотрудничать, прошу ближайшие пару сотен лет меня больше не тревожить. Вы стали слишком опасным партнером. В качестве небольшого подарка от себя, а также благодарности за понимание, на прощание я кое-что вам скажу. Я связался с чумной госпожой и смог узнать интересующие вас подробности об объявлении врагом бездны. К сожалению, этот приговор отменить нельзя, но, помня о той работе, что вы проделали для нее, в своей милости она решила разъяснить, почему было собрано внеочередное собрание лордов Ада. Его провели по настоянию Дома Ярости, которым были предоставлены доказательства того, что именно ваши слуги были причастны к обрушению черных кузнец Шалвахора». Это стало последней каплей. Никто и никогда за все века существования бездны не наносил ей подобный ущерб. Уничтожение врат, окончательная гибель их привратника, а затем разрушение кузнец. Гадание на костях Аида однозначно подтвердило слова алого господина, связавшего ваших слуг с поведением окончательно спятившего бога, уничтожившего свой. «Домен. Какие еще слуги? Какой в бездну Шалвахор?» Наг непонимающе смотрел на ритуалиста, на миг забыв даже обушующей вдали битвы. «Те двое, что сопровождали вас при штурме Акштхара, — подсказал Баграш, — владыка мыслей и полководец Хасид именно они как-то сумели пробудить остатки личности сумасшедшего кузнеца». А тот уже, лишь тьма ведает почему, решил обрушить кузницы в пламя бездны. Это слишком серьезный удар, нанесенный по интересам всех. Такое не прощают и не забывают. Демоны ада. Да не приказывал я им трогать кузницы, ошеломленно прошептал Нак, понимая, что это уже никого интересовать не будет. Господин всегда в ответе за действия слуг а демоны в прошедшей операции главным видели явно его. И все это укладывается в единую канву произошедшего. «Владыка!» — голос Саяра, короля Личи, на миг отвлек его от ошеломительных новостей, заставив отбросить мысли о Рене и бездне на потом. События на поле боя требовали его внимания. Баграж-затворник качнул головой, достал из кармана плаща старый бронзовый ключ, сунул его в возникшую в воздухе замочную скважину и, поплотнее прижав к себе клетку со спящим пленником, отправился домой наслаждаться тишиной, покоем и новыми упоительными экспериментами. Остатки флота двинулись вперед. Бой с мертвым носорогом. Отнял посмертие у многих, но еще не у всех. Снова заворочились тяжелые стволы, и новый залп сотряс топи, напитанный смертью металл снарядов, вспорол воздух, чтобы удариться в светящийся купол, окруживший цитадель. Нерушимый щит, доложил Саяр, не отводящий взгляд от шара чернокнижника Бренхорта призванного под панцирь черепахи вместе с остальными офицерами, только, разумеется, без своего подопечного. «Ожидаемо!» — пожал плечами Нак. Но даже такой щит подобный обстрел долго не выдержит. Еще десяток другой залпов, и снаряды начнут бить уже по каменным стенам и башням цитадели, кроша и разрывая все, что окажется внутри них. Гораздо интереснее, что теперь предпримут ящеры. И здесь ли Газарах? Первый охотник пал, могучий союзник потерян, цитадель, если ничего не предпринять, тоже скоро падет. Самое время на сцене появиться лидеру клана и вывести свои армии вперед. Сообщение от Хотриша заставило на миг переключиться, а затем раздраженно смахнуть письмо рукой. Трусливый торгаш вопит, что ему даже со взятыми с собой силами нужна поддержка. Керумер почему-то отказывается подыхать, а отряды союзников, каким-то чудом оказавшиеся рядом, не хотят ему подчиняться, предпочитая заботиться о своих жизнях. Тупой идиот, привыкший лишь считать деньги и слишком глубоко погрузившийся в управление финансами. Взлетев высоко, он забыл, что деньги — лишь ресурс, а не самоцель, и теперь теряется в прямой схватке. «Да наплевать!» «Керумер никогда не являлся приоритетной целью. Выживет он или погибнет, на общую картину это все равно не сможет повлиять. Зная характер твари, если сумеет пережить бой, забьется в свое логово и до нового парада миров даже носа оттуда не покажет». А вот и ящеры, наконец, дали свой ответ – Из башен цитадели ударили яркие солнечные лучи, пронзившие окружавший поле битвы мрак и тяжелые свинцовые тучи. Словно световые мечи они уперлись в призраки кораблей, круживших вокруг крепости, и призрачная плоть, пробужденная колдовством, начала таять, плавиться, как свеча, оказавшаяся слишком близко к очагу. «Маяк света», – прокомментировал увиденный Нак, качнув удивленно головой. А его здесь ждали с предвкушением и сумели очень хорошо подготовиться. Линзы, созданные в мастерских при храме Паладиуса, и неугасающая свеча, зажженная рукой отца и даруемая лишь искреннему и самоотверженному его последователю, только их сочетание могло дать подобный эффект и создать маяк. «А где же вы, мои хорошие, сумели все это найти или купить? Теперь понятно, почему вы пустили этот козырь в ход лишь сейчас. Опасались задеть мертвого носорога, которому от этого светового шоу стало бы так же плохо, как и призрачному флоту». Корабли спешно маневрировали, пытаясь уйти от вездесущих лучей Нестройно стройно рявкали пушки, стремясь напоследок хоть как-то укусить, но флот погибал, и его адмирал это понимал. Луч света вскользь прошелся по линкору, и палуба, покрытая броней, внезапно утратила монолитность, а находящийся на ней экипаж моряки и офицеры просто стаяли, канув в небытие. Тайзеринг... Бронепалубный крейсер исчез, попав в перекрестие сразу двух лучей. От барея пропала сначала половина, и он успел под конец выстрелить из кормовых орудий. Флот немертвых проживал свои последние мгновения. Корабли снова становились тленом, а души отважных моряков возвращались в реку жизни. Что ж, ему тоже пора, но напоследок хочется погромче хлопнуть дверью. Тяжелый атомоход, державшийся все это время позади флота, услышав приказ, начал медленно всплывать к поверхности из глубин, где он все это время ждал своего часа. Один за другим откидывались люки главных шахт, и свет увидели тупые головки ракет, веками спавшие внутри ракетоносца. Проворные пальцы капитана бегали по светящимся огонькам пульта управления, вводя необходимые ключи и относительные координаты. То, что служило для сдерживания войны в его родном мире, все же будет использовано в бою. Годами подлодка несла службу в глубинах океана, как неотвратимый меч, что неминуемо покарает за удар по его создателям, но пришло ее время расстаться со своим арсеналом. На флагмане скрестились сразу три луча, и неповоротливый линкор, не сумев избежать удара, начал стремительно таять вместе с остатками экипажа и его командиром, гордо вскинувшим голову, чтобы увидеть, как вдали, одна за одной взлетали к небу 13 огненных стрел. Тяжелые межконтинентальные ракеты, призванные сокрушать города, уничтожать горные массивы, сотрясая континенты разом, ударили по цитадели ящеров, выпустив заложенную в них мощь. Вспышки взрывов зажгли само небо. Взрывная волна заставила застонать, кажется, весь мир, потревожив континентальную плиту. Обеспокоенно заворочился в глубинах топий спящий, попытавшись приоткрыть глаза. Сфера Абсолюта, окружившая черепаху, смогла стойко пережить и остаточные взрывные волны, и пламя, охватившие буквально все. Грибовидные столбы, закрывшие небеса, еще долго будут оседать радиоактивными осадками. Анак, взглянув на Саашена, одобрительно кивнул. Хорошая работа. Именно Юанти, найдя тот могильник кораблей, решил исход данного боя. А потому честно заслужил право добавить каплю своей крови к тем, что оставил на подлинной странице книги смерти Наак, привязывая ее к себе перед тем, как на время отдать во власть ритуалиста. Повинуясь совместной воле змеи-людов, восстал мертвый флот, и часть собранного им эмбиента сейчас щедро вливалась в медальон помощника лидера клана. Сверкающие в экстазе глаза с вертикальными щелками зрачков Сжатые кулаки и до крови закушанная губа в попытке удержать контроль. Тихо испаряются подвески на браслете ментальной стойкости. Одна заполненная ступень вечной спирали сменяется другой. Успокоительный полет по лестнице силы завершился вспышкой, когда количество отметок на медальоне достигло 22, готовя его к появлению шлема полководца. Убедившись, что Юанти выдержал еще одно негласное испытание, Наг довольно улыбнулся. Они сегодня собрали щедрый урожай голов ящеров. Хорошо бы теперь узнать, кто возглавлял оборону цитадели. Может пора вычеркнуть еще одно имя из тетради смерти. И, возможно, вписать туда еще одно. Но это позже. А пока и насущных дел. Хватает.